Глава девятая. Бесплатно и почти бесплатно. Теперь сделаем поворот на 180 градусов и посмотрим, что можно сделать, не тратя ни копейки. И начнем с телефона. Конечно, телефонная связь стоит денег, но предполагается, что вы в любом случае оплачиваете эти постоянные расходы. Категория номер 5. Телефон. Средние расходы на контакт бесплатно. Итак, мы рассмотрели, как связаться с потенциальными VIP-клиентами, отправив им нечто ценное, способное создать на подсознательном уровне положительное впечатление о вашем бренде. С расходами от 10 до десяти тысяч долларов за контакт напрашивается вполне очевидный вопрос – Зачем вообще тратить деньги, если в этом нет необходимости? Телефон — традиционный инструмент продаж во всем мире, так что, наверное, было бы самонадеяно называть его основным методом контактной кампании. Однако контактный маркетинг сам по себе является формой продаж, когда потенциальных покупателей обзванивают, чтобы сообщить информацию о товаре, Только обзвон этот происходит на заоблачном уровне, чтобы добраться до гендиректоров и других VIP-клиентов. В нашем контексте я хотел бы обсудить только те методы, которые позволят пробиться к высокопоставленным лицам. Даже я, автор книги по контактному маркетингу, сторонник иллюстраций и других персонализированных подарков, часто обхожу стороной более трудоемкий путь и отдаю предпочтение телефону, который позволяет связаться с людьми напрямую. Зачастую это очень просто. Один из моих излюбленных методов — несколько раз попросить, чтобы меня соединили с нужным человеком. Я начинаю с секретаря в приемной, прошу переключить меня на нужного человека и прошу разрешения объяснить причину звонка. Так как я прошу о помощи, а не предлагаю свой товар, Люди обычно рады терпеливо выслушать меня и не настораживаются. Когда секретарь в приемной переключает меня на человека, который может мне помочь, я повторяю свои просьбы ему и так далее по цепочке. В итоге меня соединяют с тем, кто мне нужен, но я продолжаю просить о помощи. Преимущество этого метода в том, что я все равно получаю возможность объяснить причину звонка, не рекламируя свои услуги, и не вынуждая собеседника защищаться. Когда я заканчиваю объяснение, то часто слышу в ответ «Что ж, вам нужен именно я, и кажется, это довольно интересно». Прекрасный метод, если вам не нужен гендиректор компании из списка Fortune 1000. Но что делать, если именно он — ваша цель? Соавтор книги «Predictable Revenue» Арон Росс говорит В то время как большинство нацеливается на топ-50 имен в этом списке, я выбираю остальных 950 и, как правило, оказываюсь намного успешнее. Если Россу не удается пробиться к гендиректору, он пользуется методом, схожим с моим, который называет поиском потерянной овцы. Он начинает с того, что просит ассистента гендиректора помочь определиться, с кем ему лучше поговорить. Коротко объясните ассистенту, чем вы занимаетесь, объясняет Росс. Затем сделайте паузу, чтобы собеседник переварил информацию. Некоторые эксперты отмечают, насколько важно правильно подобрать время для звонка. Блогер Джордж Петри и издатель журнала Music Джон Макдермотт советуют звонить раньше или позже рабочего времени, если вы хотите избежать общения с ассистентом управленца. Попробуйте позвонить в 7.30 или после 18, потому что в это время ассистентов и секретарей нет в офисе, объясняет Петри. Хотя это не всегда срабатывает, из-за голосовой почты. Мак Дермот добавляет. Если звонить поздно вечером, целевой клиент иногда перезванивает рано утром на следующий день. Однако, как отмечает автор книги «Dirty Little Secrets», Секретарь в приемной и ассистент руководителя могут стать вашими лучшими друзьями, потому что их задача – пропускать нужных людей к начальству. Я согласен. Ваша задача не в том, чтобы перехитрить и обойти ассистента, а в том, чтобы превратить его в союзника. Хотя всегда найдутся неприятные люди. Так что позвольте дать несколько советов относительно того, как противостоять угрюмым, сердитым личностям. Писатель Марк Хантер предлагает любопытный взгляд на выбор времени звонка. Он советует звонить за пять минут до определенного часа и через три минуты после. Почему? Хантер объясняет. Именно в это время гендиректор сам отвечает на звонки, потому что практически все запланированные телефонные разговоры назначены на начало часа. Рекомендую использовать эту тактику ближе к 10.00 и 14.00, двум самым распространенным часам для таких звонков. Хантер подчеркивает, что никто не оберегает свое время ревностнее, чем гендиректора. Так что когда вам удастся дозвониться до них, попросите назначить время для личного звонка и уделить вам 20 минут. Обычно они готовы пожертвовать 30 минут и зачастую могут продлить разговор даже дольше, если он окажется достаточно важным. Помимо времени звонка, автор книги «The Truth About Leads» и блога «Viewpoint» Дэн Макдейт советует установить определенный график звонков и последующих электронных писем. Он рекомендует от 4 до 5 звонков и от 3 до 5 электронных писем в течение 10 дней. Затем следует вернуться к переписке через 6-8 недель. Он говорит, что такой порядок регулярно помогает ему пробиться к важнейшим потенциальным клиентам. Блогер Дэйв Брок согласен с некоторыми предыдущими предложениями насчет времени звонка и предлагает звонить в промежутке между 6 и 7 или 18 и 19 часами, а также придает новый смысл термину «неожиданный звонок». Однажды он прочитал статью в The Wall Street Journal о том, как Джерри Джонсон, в то время третий человек в кодек, говорил о реструктуризации продаж. Брок отправил ему письмо и обнаружил, что Джонсон уже получил 70 писем на эту тему. «Более того», — объясняет Джонсон, «я вообще не отвечаю на звонки консультантов». Но он говорит, что запомнил письмо Брока и дал ему 90 секунд, чтобы рассказать о своем предложении. Однако вместо этого Брок предложил связаться с его клиентом из «Жилет», зная, что Джонсон восхищается достижениями компании в продажах. Джонсон созвонился с этим человеком, который дал Броку блестящую характеристику, и в итоге один звонок принес от 3 до 4 миллионов долларов дохода. Если нужно оставить голосовое сообщение, что сделать, чтобы его не проигнорировали? Писатель и блогер Крейг Элиас рекомендует никогда не оставлять голосовое сообщение на первом звонке, а сооснователь Salesforce Startups Беннет Филлипс советует добавить электронное письмо к первому сообщению. Отправьте электронное письмо, которое обрывается на середине фразы, рекомендует он. Затем сразу же отправьте еще одно письмо со словами, что вы нажали «Отправить» слишком рано. Он говорит, что эта тактика может и выставляет вас несколько безалаберным, но главное, она позволяет сделать отношения менее официальными. Он даже советует добавить несколько опечаток, чтобы человек знал, что вы сами набирали этот текст, и это не стандартный шаблон вашей компании. Элиас использует еще одну хитрость. Он советует найти триггеры, то есть рычаги воздействия до того, как связаться с человеком. Он ищет людей, которые лишь недавно вступили в должность. «Именно в это время они наиболее открыты новым идеям», — говорит он. «Потому что им нужно как можно быстрее набрать обороты, а не у всех есть сложившиеся взаимоотношения с поставщиками» он говорит что если человек тратит миллион долларов или больше на что либо скорее всего он примет решение о покупке в течение трех месяцев и в 80% процентах случаев выбор падает на первого кто свяжется с ним этот метод предполагает составление недельного плана нацеленного на то чтобы добиться телефонного разговора с управленцем в пятницу утром первый пункт плана звонок во вторник если ответа нет Эляс советует не оставлять голосовое сообщение, а звонить снова в среду, обычно перед рабочим временем ассистента или после, и оставлять голосовое сообщение. Затем следует прислать электронное письмо, всего с двумя словами в теме письма, чтобы вызвать любопытство. Текст письма формулируется коротко, чтобы можно было легко ответить «да» или «нет». Причем предлагать нужно не «продукцию» или «услуги», а действия. Элиас акцентирует внимание на полезных действиях, а не на готовых решениях, и когда звонит в пятницу утром, обычно его соединяют. Когда вам все-таки удастся прорваться к целевому управленцу, готовьтесь к короткому содержательному сообщению, которое сразу же привлечет его внимание и направит беседу в нужное русло. Это нелегко, когда вы чувствуете давление, Однако наши эксперты предлагают несколько методов преодоления этой трудности. Если целевой клиент активный блогер или писатель, задача упрощается, утверждает блогер Стив Майер. Просто скажите мне, что прочитали то, что я написал, говорит он. И что у вас есть вопросы. Он считает это верный способ начать разговор. Автор книги и блога The Sales Fix энди пол предлагает иные способы прежде чем звонить он тщательно обдумывает так называемые коронные вопросы на которые собеседник захочет ответить исследует с какими проблемами сталкивается целевой управленец и как их можно сформулировать по-новому это проверенный способ привлечения внимания говорит он сооснователь и генеральный директор discover .org генри шак Сделал любопытное открытие, когда звонил IT-специалистам. Его компания продает доступ к базе данных этих специалистов для прямого маркетинга. Так что важно было понимать, как они предпочитают сотрудничать с поставщиками. Когда он спросил, «В каких случаях вы отвечаете на холодные звонки?», они ответили, «Никогда». Однако Шак проявил упорство, и они объяснили, что отвечают на звонки только когда поставщик хочет обсудить то, над чем они работают в данный момент. Так что правильно выбранное время и предварительная подготовка критически важны. Интересный взгляд, однако, вице-президент по продажам Эвидиан Дэвид Арчер придерживается еще более прямолинейного подхода. Он говорит, что слова важны наравне с темой вашего звонка. «В центре внимания всегда должен быть потенциальный клиент, а не вы». Арчер рассказывает интересную историю, которая может помочь вам. жил был страховой представитель, который обзванивал потенциальных клиентов по списку, пользуясь шаблоном сценария, и надеялся получить солидную премию. Однако ему не везло, пока он не забросил сценарий и не попробовал более человечный подход. Привет, это Джим из Prudential. Мы с вами еще не разговаривали, Но позвольте рассказать, как вы можете избавиться от звонков таких людей, как я. Это привлекло внимание. Затем он продолжил. Вам звонят, потому что вы в списке людей, которые подвергли риску свою семью. Позвольте объяснить, как выйти из этого списка. И это принесло массу комиссионных. Автор блога Matton Marketing и гендиректор Heinz Marketing Matt Heinz Говорит, что многие не торопятся звонить потенциальным клиентам, потому что не знают, что делать дальше. Но, как говорит автор блога Inside Sales Experts Триш контент — новый спам. Мы забыли, как общаться, а телефонные звонки — новый, хорошо забытый старый способ налаживать реальные человеческие отношения. Скотт Плам, почетный президент профессиональной торговой ассоциации, Напоминает нам, что упорство – ключ к успеху, когда речь идет о телефонных звонках. «Худшее, что можно сделать, завязав отношения и не поддерживать связь дальше», – говорит он, так как гендиректор думает. «Вот видите, я был прав, не стоило тратить на него время». Категория номер 6. Электронная почта. Средние расходы на контакт бесплатно. Телефонные звонки – один из способов выстроить бесплатную контактную кампанию. Электронные письма – еще один способ. По сути, их часто сочетают для большего эффекта. Я часто рассылаю свои персонализированные иллюстрации именно по имейлу. E Достаточно разместить их в начале письма с именем целевого клиента. Мой излюбленный инструмент – старый добрый Gmail. Он позволяет размещать графические рисунки по центру страницы и сразу под ними, репликуя симпатичным курсивным шрифтом. Результат замечательный и часто привлекает внимание, особенно ассистентов-управленцев, которые обычно первыми читают мои письма. Картинка с изображением целевого управленца в сообщении – прекрасный повод добиться того, чтобы письмо открыли и переслали начальству. Однако в этой книге мы говорим не только об иллюстрациях, так что взглянем на некоторые методы наших экспертов. Мы подчеркнули, что нужно правильно подобрать время для появления на арене, и наши эксперты тоже следуют этому принципу. Генеральный директор Scaled, Джейк Данлэп, специализируется на стратегиях быстрого роста продаж для стартапов на промежуточной стадии развития. И его главная цель для каждого нового клиента – незамедлительно установить от 10 до 15 контактов высочайшего уровня. Для этого он использует 7 шагов. Отправить электронное письмо целевому управленцу во вторник, позвонить в пятницу, затем повторять процесс в течение двух недель, завершив звонком на последней неделе. Джейк утверждает, что каждая волна приносит по 5% контактов то есть в итоге примерно 35% с каждой контактной кампании. Этого достаточно, чтобы его клиенты заполучили вполне серьезные новые возможности для бизнеса. Данлэп также советует формулировать в электронном письме конкретную просьбу, указывая дату и время, когда позвонит отправитель, а также тему письма. Пора поговорить. Впишите дату. Он также советует пользоваться реферальным стилем и в первую очередь составить письмо для мобильных устройств, то есть короткое. Джейк считает, что если ограничиться короткой фразой «Мой гендиректор просил связаться с вами», процент откликов возрастет, однако крайне важно найти X-фактор, то, что дифференцирует вас и вашу причину для общения. То, что направлено на решение их насущных проблем. Писатели и блогеры Марк Хантер и Крейг Эллис уделяют еще больше внимания времени. Хантер говорит, что у топ-менеджеров нет времени читать электронные письма в течение недели. Так что он советует отправить письмо либо в пять утра в субботу, либо вечером в воскресенье. Он советует «Составьте список высокопоставленных людей, с которыми вы не можете связаться». Это можно сделать в выходные через электронную почту. Однако он также предостерегает. Не отправляйте рекламу, будьте информативны. Эллис рассказывает об одном топ-менеджере Dell, которому неделями не удавалось связаться с директором по финансам, и о том, как в 8.30 в субботу ему все-таки удалось это сделать. И все благодаря простому своевременному emailу тем утром. Хантер говорит... Гендиректора получают примерно по 300-400 электронных писем в день и просто не в состоянии ответить на все. Однако в выходные количество писем не превышает 30-40 в день, что дает гораздо больше шансов пробиться к ним, чем в течение недели. Писатель Аарон Росс призывает отказаться от холодных звонков и использовать реферальный подход о котором мы говорили, когда обсуждали категорию «Номер пять инструментов контактного маркетинга». Однако сам он предпочитает отправлять запрос напрямую гендиректорам электронной почтой. В письме он спрашивает, кто занимается продажами, чтобы получить рекомендацию сверху. Когда он звонит, то просит помочь, а не навязывает человеку свое торговое предложение. Блогер Беннет Филлипс пользуется схожим методом. «Стремитесь к тому, чтобы вас рекомендовали сверху вниз», — объясняет он. «Нацельтесь на человека выше того, кто вам нужен, и в итоге получите рекомендацию с самого верха». Он тоже призывает использовать многоуровневый процесс, как элс Его стратегия предполагает трехчастное сообщение. «Для начала нужно упомянуть то, чем целевой управленец уже занимается». Допустим, что-то из его новостей в Твиттер. Затем подчеркнуть, какую проблему или трудность вы поможете преодолеть. И, наконец, попросить рекомендовать вас нужному человеку или назначить встречу. Филиппс говорит, что тема письма также важна. Он старается упомянуть то, чего получатель не знает, опираясь на принцип страха неопределенность и сомнения. В теме письма он часто говорит о развитии нового навыка, поиске новой информации или предоставлении ценных сведений, причем с намеком на то, чего боится гендиректор, и предлагает решение этой проблемы совместными усилиями. Филлипс также рекомендует составлять очень короткие письма и подкрепляет эту рекомендацию рассказом о том, как он однажды связался с основателем Salesforce, Марком Беннилфом. Я отправил ему имейл со словами «Мы занимаемся вот чем. Вас это интересует?» И Марк ответил всего через 30 секунд. Филиппс также советует использовать определенные символы в теме письма. Например, «Название компании-получателя плюс название вашей компании равно что-то ценное и актуальное» контент сообщения также играет важнейшую роль, но некоторые эксперты предлагают любопытные советы, помимо принципа «никакой рекламы, только ценность». Автор книги «Hello, my name is Aesom» Александра Ваткинс предпочитает неординарные решения. Если на ее звонки не отвечают, она отправляет особый email – «волшебный шар». В этом письме говорится «Уважаемый Джон». Каждое утро я спрашиваю свой волшебный шар, перезвонит мне сегодня Джон или нет? И сегодня я получила ответ, наверняка перезвонит. Она говорит, это срабатывает почти в 100% случаев. Соавтор книги «Инсайд селлинг» Джон Доэр рассказывает, что однажды заметил председателя правления Форд в офисе и написал ему письмо. «Я видел вас в холле, но нам не удалось поговорить». Затем, «Я знаю, чем вы сейчас занимаетесь, и мне кажется, вы выбрали неверный путь. Думаю, мне есть, что вам предложить». Этот email помог ему пробиться к желаемой персоне, но здесь важны также тон и ссылка на что-то крайне личностное. «Я видел вас сегодня, но мне не удалось сказать вам нечто важное». Блогер Стив Мэйер говорит, Личностный подход распространяется и на то, что написал, твитнул или выложил целевой управленец. Однако гендиректор Sales Loft Кайл Портер и писатель Аарон Росс выбирают еще более простой подход. «Мы отправляем самое обычное электронное письмо», говорит Портер, «но с важной информацией о том, что происходит в жизни получателя». Росс добавляет. Я задаю абсолютно прямолинейные вопросы. Его имейл-компания, нацеленная на гендиректоров, когда он занимал пост вице-президента по продажам Salesforce, стала настоящей легендой благодаря необычайно высокому проценту откликов, хотя текст писем был предельно прост. «Я работаю в Salesforce. Можете направить меня к тому, кто занимается взаимодействием с клиентами». Категория номер 7. Социальные сети. Средние расходы на контакт бесплатно. Социальные сети – широкая тема, и я уж точно не считаю себя экспертом в этой области. Однако, обсуждая виды контактных компаний, разговор часто заходит и о них. Социальные медиа сильно изменили нашу жизнь и, конечно, общение с миром. Кроме того, благодаря им связаться с VIP-персонами сейчас легче, чем когда-либо. Социальные сети представляют собой смесь старомодного личного знакомства с гиперактивным нетворкингом 24 на 7. Если вы пользуетесь LinkedIn, а вы должны им пользоваться, то знаете, что интерфейс предлагает диаграмму, где указано, как вы связаны с людьми, которых не знаете, через людей, которых знаете. Даже указана карта, как познакомиться с тем или иным человеком через нескольких общих знакомых. Это карта важных связей. Контакты в социальных медиа можно подразделить на две категории. Те, кто приходит к вам, и те, кого вы ищете. Практически все эксперты, которых я интервьюировал для этой книги, убеждены, что лица, входящие в первую категорию, Те, кто приходит к вам в результате ваших действий через разные каналы, кардинальным образом влияют на то, как мы покупаем и продаем товары и услуги. Однако контактный маркетинг выбирает прямо противоположный подход. Мы нацелены на тех, кого мы ищем. Высокопоставленные, бесценные потенциальные VIP-клиенты, которые в результате нашего предварительного исследования попали в списки ТОП-100 – И стратегическая сотня. На этом мы и сосредоточимся, что нужно сделать социальных медиа, чтобы поддержать миссию контактного маркетинга. Чтобы оценить адекватность социальных сетей в качестве платформы для контактного маркетинга, нужно обдумать три вопроса по каждой VIP-персоне из вашего списка. Первый. Ваш целевой потенциальный клиент пишет статьи, Книги ведет блог. Второй, ваш целевой потенциальный клиент активен в социальных сетях. И если да, какие платформы он использует? Третий, у вас есть общие знакомые. Вооружившись этими важными сведениями, вы можете превратить социальные сети в полезного союзника для контактного маркетинга. Допустим, вы обнаружили, что несколько человек из списка ТОП 100 активно публикуются в сети их статьи по сути и есть тема для общения они рассказывают чем интересуются о чем думают и какие принципы отстаивают это идеальный повод для беседы а затем и построения отношений даже если вы используете другие инструменты контактной компании целесообразно сочетать их с социальными сетями это поможет отогреть холодные звонки и открыть двери, которые в противном случае остались бы запертыми. Помните, люди покупают у людей, которых знают и любят. Социальные сети дают фору и всегда должны быть частью стратегии контактной кампании. Даже простой шаг — похвалить то, что сказал в своем твите целевой клиент, или поставить лайк, ретвитнуть или поделиться впечатлением о том, что он выложил в Твиттер либо Фейсбук — Это начало для позитивного взаимодействия. Еще многое можно сказать о взаимосвязи контактного маркетинга и социальных медиа. И можно найти массу более опытных специалистов по этим стратегиям, чем я. Так что вместо того, чтобы пытаться объять необъятное, я направлю вас к главе 20, где делюсь советами относительно социальных сетей от многих экспертов и лидеров. Категория номер восемь. Триггеры. Средние расходы на контакт бесплатно. Писатель и блогер Крейк Элиас говорит, что ищет стимулирующие события или триггеры — еще одна вариация на тему социальных медиа и Google Alerts — для своих контактных компаний, и приводит неоспоримое обоснование. Элиас говорит, что ищет людей, которые недавно получили новую работу — потому что именно в этот период они наиболее открыты для изменений. Если они тратят миллион долларов или больше на что-то, то большинство принимают решение в течение первых трех месяцев на новой работе, утверждает он и затем добавляет. В 80% случаев первый, кто позвонит, получает право предложить решение проблемы и заполучить контракт. Генри Шак из Discover.org Согласен с этим, но применяет более широкий спектр целевых триггеров для поиска новых клиентов. Он рассказывает, как важно знать болевые точки потенциальных клиентов, но также выбрать правильное время для контакта, а для этого нужно определить триггеры. К примеру, отправить вице-президенту по продажам стартапа, который недавно получил финансирование, простое сообщение. Поздравляем! А как вы собираетесь повысить продажи? Этого достаточно, чтобы пробиться к нему и получить контракт, отмечает Шак. В отличие от других инструментов, триггеры невозможно создать или запустить, однако они способны стать решающим фактором успешных отношений с потенциальным клиентом, если правильно выбрать время. Элиас и Шак утверждают, что подходящее время для контакта также важно как правильно сформулированное письмо категория номер девять google alerts средние расходы на контакт бесплатно google предлагает замечательную бесплатную услугу под названием google alerts вы пользуетесь этим сервисом надеюсь что да на тот случай если он вам не знаком подскажу что Google Alerts позволяет регулярно искать упоминание той информации, которую вы укажете. Как только вы создадите оповещение, Google присылает упоминание вашего запроса на конкретный электронный адрес. Как минимум нужно установить оповещение на ваше имя и название вашей компании. Для этого зайдите на www.google.com. Google Alerts, как оказалось, является также мощным инструментом для привлечения внимания целевых потенциальных клиентов. Автор бестселлеров Дэвид Мирман Скотт говорит, что это практически безотказный метод, и даже не нужно пытаться связаться с целевым управленцем или каким-то образом пробиться через его ассистента. Достаточно упомянуть имя человека в посте для блога, и он позвонит вам. Скотт приводит множество примеров блестящих результатов использования этой тактики. «Однажды я написал в блоге критичный отзыв от General Motors», вспоминает он. «И в итоге меня пригласили на встречу с гендиректором компании для личного интервью». Другой случай. Он написал отзыв на новую книгу певицы Аманды Палмер, и это стало началом для личного общения и твита, который прочитали ее фолловеры а их больше миллиона. Он объясняет, если известный человек написал книгу, и вы первым напишите отзыв, он увидит и ответит. Скотт рассказывает, что к соавтору его книги «Marketing Lessons from the Grateful Dead» и гендиректору HubSpot Брайану Халлигану часто обращаются люди, которые ищут работу. 99% из них идут традиционным путем, который не приводит к достижению цели в современном мире, объясняет он. И лишь немногие пишут в блогах о том, почему они достойны той или иной работы. Это не только доказывает, что автор блога кое-что осмыслит в маркетинге, но позволяет пробиться напрямую к Халигану, потому что его Google Alert присылает оповещение на его личную почту. Этот подход отличается тем, утверждает Скотт, что люди обязательно найдут ваш комментарий, а затем и вас. Писатель и блогер Марк Хантер соглашается. Он рассказывает о том, как одна целевая компания приобрела технологический стартап. «Я выложил комментарий в блоге и поздравил потенциального клиента», — говорит он. И добавил, что интеграция — всегда важный вопрос, и я могу помочь мне позвонили и я получил клиента google alerts обязательный инструмент для контактной компании это простой автоматический сервис вам нужно только высказаться онлайн чтобы пробиться к цели ww.gocom alerts бесплатно категория номер десять почта Средние расходы на контакт от 1 до 35 долларов. Контактные кампании с использованием традиционной почты лежат в основе того, что я делаю, так что я питаю особую любовь к этой категории инструментов. Как вы помните, я начинал с того, что разрабатывал кампании для многих крупнейших в мире предприятий, специализирующихся на прямом маркетинге, и даже был номинантом на Зал Славы Ассоциации Прямого Маркетинга. Когда вы занимаетесь рассылкой в миллионных масштабах, ваша стратегия значительно отличается от той, которую вам нужно выбрать для использования в контактной компании. Так как список адресатов микроскопический, можно позволить себе повысить стоимость продукции, о чем и речи быть не может в масштабных компаниях. Объективно рассылка, достигающая миллиона получателей, должна стоить копейки, чтобы покрыть расходы. А контактная компания может легко обойтись даже в несколько сотен долларов каждая. И при этом быть абсолютно обоснованной, если принесет продажи на несколько сотен тысяч долларов. Для меня это стало шансом разгуляться на полную катушку, полностью изменить представление о рассылке. Если задуматься, мои большие табло На самом деле гигантские открытки 18 на 24. Изменив привычные параметры посылки, можно получить по-настоящему удивительные результаты. Для одной компании я составил письмо, сложил его и вложил в особый конверт. На нем был изображен цветной персонализированный комикс. Несколько рисунков с графическим оформлением подписей, написанных моей рукой а конверт положил в изготовленную на заказ гофрированную коробку. Коробку сделали из прекрасного гофрокартона со специальной прорезью для конверта и письма, словно там ювелирные украшения. Результаты оказались удивительными. Другой вариант. Конверт, изготовленный внахлёст с внутренним кармашком для письма и подарочной картой. Когда конверт сгибали, Появлялся комикс на верхней створке, который просвечивался также сквозь прозрачный наружный конверт из пергамента. Для пущего эффекта я написал адреса от руки на внешних конвертах под комиксом. Впечатляющая посылка, которую никто не сможет проигнорировать. По сути, получатели не только не проигнорировали свои посылки. Доход с продаж вырос в семь с половиной тысяч раз. В основном рассылки контактных компаний представляют собой объемную посылку, как правило, в коробке. Писатель Чед Холмс приводит блестящий пример своей мусорной рассылки. В коробке находилось миниатюрное мусорное ведро со скомканным письмом от Холмса. Оно начиналось так. «Я знал, что вы выбросите мое письмо, так что решил сэкономить вам время». Как вы догадываетесь, Многие получатели расправляли письмо, читали его и звонили Холмсу. Писатель Александра Ваткинс добавляет, «Нужно сделать что-то неожиданное, то, что заставит человека улыбнуться». Она вспоминает посылку, которую отправила директору по маркетингу Altec Lansing с ярко-розовым конвертом, розовыми мятными леденцами и уникальными марками. И это был настоящий хит. Почтовые марки в особенности могут стать запоминающимся элементом вашей компании. Я делал персонализированные марки с фрагментов различных иллюстраций, и реакция практически всегда была восторженная. Почти любую персонализированную марку можно изготовить на stamps.com. Автор книги Jay Бауз Block, John Barrus, и автор книги Nonstop Sales Boom, Colin Francis. Успешно применяют подарочные карты и лотерейные билеты в контактных письмах. Бэрролс использовал карточки «Донкинс Donuts с логотипом своей компании и сопровождал их запиской с предложением встретиться за чашкой кофе. Фрэнсис, вложив в письмо лотерейный билет, добавила изюминку в контактную компанию, которую разработала для сельскохозяйственного торгового стартапа. Основная мысль письма выглядела так. С нашим предложением вам не придется рисковать. Рисковать можно в лотерее. Далее в письме объяснялось, что шансы на выигрыш у ее клиента намного выше, и это принесло множество встреч и рост дохода в 1700 раз благодаря новым заказам. Фрэнсис также подчеркивает стабильный и последовательный результат контактных рассылок. Она говорит, что 60% получателей отвечают после шестого контакта. И в своем шестом письме она спрашивает, «Вы действительно хотите получить от меня седьмое письмо? Или поговорим прямо сейчас?» Она отмечает, что большинство торговцев сдаются, не дотянув до шестого или седьмого письма. И это огромная ошибка. В интервью для этой книги Бриджит Глисон, вице-президент по продажам Yesware, Сказала, что для своей консалтинговой практики она ежеквартально отправляет открытки со странными, обезоруживающими темами с запиской от руки. В результате на второй или третий раз ей удается пробиться к VIP-персонам. Зачастую вице-президенты по продажам, которые выступают в роли получателя, отвечают «Я знаю, кто вы и готов поговорить». Писатель Джон Доэр говорит, что если у него список из ста имен, и он хочет добиться стопроцентного отклика на контактную кампанию, то отправляет серию объемных посылок. В первый получатель находит дротики, а во второй — доску с мишенью и сообщением от него. Конечно, тема этой кампании подчеркивает, что его потенциальные клиенты смогут попасть в яблочко и выполнить свои планы по продажам. И обычно компания приносит от 30 до 40% откликов. Все же, говорит он, секрет в том, чтобы правильно составить список. Писатель Дэйв Кале и автор книги «Who the hell am I to start a business?» Тара Трюакс акцентирует внимание на сообщениях и их последовательности но секрет успеха в подаче материала, считают они. Оба говорят, что посылки, доставленные Федекс, приносят более высокий результат, так как выглядят как важная корреспонденция. Калле рассказывает о посылке, которую однажды получил. Курьер Федекс вошел в мой офис и сказал, «Распишитесь здесь. Я отложил все дела, открыл коробку и обнаружил бутылку Пепси, 0,4 литра» пакет попкорна и желтый конверт. Внутри конверта оказалось приглашение посетить двадцатиминутный вебинар и приятно провести время. Они хорошо подготовились и вложились в это дело, говорит он. И так как они были готовы потратить 35 долларов, чтобы поговорить со мной, я назначил встречу. Другие эксперты говорят о том, как важно писать записки от руки, чтобы пробиться к цели и с добычей. Издатель Джон Макдермуд придерживается любопытного мнения по этому поводу. Он действует так. Ищет рекламу в журналах и газетах, вырезает ее и наклеивает на конверт. Затем добавляет комментарий от руки на стикере со словами. «Увидел вашу рекламу, и мне в голову пришла блестящая идея. Если вам интересно какая, позвоните». Он говорит, минимум 40% перезванивают и становятся клиентами. Когда они звонят, он указывает на ошибки в рекламе и объясняет, как их исправить. «В этот момент», — добавляет он, — они спрашивают, «На чем вы специализируетесь?» «И обычно я получаю заказ». Автор книги «Motivate People» и «Objections, Objections, Objections» Гэвин Ингем и автор блога «Score More Sales» Лори Ричардсон Находят и другие применения запискам от руки. Ричардсон любит использовать обыкновенные открытки со словами «Поздравляю» и «Стремись и добивайся» на лицевой стороне и написанные от руки запиской внутри с ее логотипом и визиткой. Обычно она пишет всего несколько тщательно выбранных слов. Например, «Так держать». Ингем любит сочетать свои записки с иллюстрациями, и в этом мы с ним похожи. Для одной страховой компании мы разработали стратегию, нацеленную на встречу с потенциальными клиентами. Это была поздравительная открытка с индивидуально персонализированной иллюстрацией на лицевой стороне и запиской внутри с просьбой назначить встречу. Адрес на конверте был также написан от руки. Компания принесла стопроцентный отклик по списку из 1200 получателей. Открытки также эффективны, чтобы сдвинуть с места застопорившиеся продажи. Я часто пользуюсь открытками с моей иллюстрацией, на которой изображена недовольная бабочка на столе возле телефона. Если бы я отправил ее человеку по имени Боб, подпись выглядела бы так. «Не заставляй меня ждать, Боб, мне осталось жить всего две недели». В девяти случаях из десяти целевой управленец перезвонит. Думаю, эта картинка особенно эффективна, потому что передает определенное сообщение. «Слушай, мы теряем драгоценное время. Сними трубку и позвони мне». И это так подкупает. Гендиректоры блогер Мэтт Хайнс и писатель Майкл Краузе говорят, что контактная компания должна охватывать также ассистентов и секретарей управленцев. Краузе взял за привычку отправлять записки с благодарностью, написанные от руки, всем, с кем встречается, особенно секретарям на ресепшене и ассистентам. «Однажды я отправил такую записку секретарю», — вспоминает он. Все были шокированы. Он уверен в необходимости включать ассистентов в контактную кампанию, потому что, как он говорит, гендиректора часто спрашивают своих помощников, как звонивший разговаривал с ними по телефону. Это важно для них и важно для ассистента. Хайнс говорит, ассистенты управленцев никогда не получают письма, а зря. Эти люди не препятствия, а союзники, утверждает он. И они заботятся об интересах и приоритетах гендиректора. Он призывает создавать контент для ассистентов, а не только для их начальства. Причем так чтобы укрепить репутацию и имидж босса и в то же время предложить что-то ценное для карьеры самого ассистента. «Воспринимайте ассистентов как еще одну цель», — говорит он. «Интересуйтесь тем, чем интересуются они. Создайте ценность». Почтовые и контактные компании — одни из самых результативных на данный момент. Один из недавних примеров, компания, которую я уже упоминал, разработанная писателем-блогером Полом Маккордом. Прежде чем стать автором бестселлеров по продажам, консультантом и спикером, Маккорд работал ипотечным брокером, и в какой-то момент ему понадобилась рекомендация 70 местных строителей. Опираясь на прошлый опыт в отрасли, он придумал почтовую рассылку, которая представляла собой картонную тубу, график и простую записку с просьбой назначить телефонный разговор. Он знал, что строители привыкли получать архитектурные планы и чертежи в тубах и вряд ли проигнорируют эту посылку. А так как они также привыкли отслеживать ход проекта по графикам, он решил именно в этой форме выразить свое ценностное предложение. Результат оказался ошеломительным. Из 70 строителей 30 стали рекомендателями, и в течение следующего года удалось получить более 1,1 миллиона долларов ипотечных комиссионных. И все благодаря почтовой компании общей стоимостью в 175 долларов, которая принесла 628 571% РОИ. Если кто-то сомневается в эффективности контактного маркетинга, как способа пробиться к нескольким десяткам контактов и быстро расширить масштабы любого предприятия, Расскажите им о поле Маккорде. stamps.com Никаких минимальных заказов. Вы получаете все услуги почтового отделения онлайн, а также скидку на почтовые расходы за все марки, которые можно приобрести в обычном почтовом отделении. Фотостемпс. Вот что вам нужно, чтобы создать персонализированные марки photo.stamps.com Ежемесячный сервисный сбор 15 долларов 99 центов 3 доллара 99 центов за набор марок и почтовые расходы. Сборная солянка Масса вдохновляющих поздравительных открыток и других товаров на любой случай, включая персональное обращение ко всем потенциальным клиентам из списка ТОП-100, а также их ассистентам. 3w.life-inspired.com 2 доллара 95 центов и выше. Cartoon Link. Это моя компания. Cartoon Link предлагает ежемесячную подписку на открытки для ваших компаний. Выбирать можно из тысячи персонализированных иллюстраций. Если хотите, чтобы ваше письмо или посылку заметили, открыли и хранили месяцами, вам сюда. 3w.cartoonlink.com 500 долларов в месяц требуется регистрация. На заметку. Чтобы использовать контактный маркетинг, можно не тратить ни копейки, то есть это доступно каждому. Телефон уже давно используют в продажах, однако существуют конкретные техники, которые помогут добраться до высшего руководства. Один из важных элементов первого телефонного разговора — просто попросить указать нужного человека, а не рекламировать свой товар, услуги. Другой критически важный элемент — правильно подобрать время для звонка. Упорство и сочетание голосовой почты с электронной почтой зачастую эффективный способ, если только он нацелен на то, чтобы предоставить информацию, а не рекламировать товар. Когда дозвонитесь до гендиректора, подготовьте актуальную информацию или лучше коронные вопросы, которые моментально вызовут у него любопытство. Электронная почта тоже довольно эффективна в качестве инструмента контактного маркетинга. Мой излюбленный метод — отправлять помимо сообщения персонализированные иллюстрации, которые зачастую привлекают массу внимания, и ассистент обязательно передаст их начальству. Если персонализировать иллюстрации, то есть использовать имя целевого управленца, ассистент обязательно передаст их начальству. Правильно выбранное время отправления играет важную роль для электронных писем. Зачастую управленцы больше склонны отвечать на сообщения, полученные утром в субботу или ранним вечером в воскресенье. Тема письма очень важна, чтобы пробиться к цели. Она должна быть личностной, актуальной и интересной, или связанной с тем, что вызывает страх, неуверенность, либо сомнения получателя. В электронных письмах лучше выражаться кратко, максимум одна-две фразы. Социальные сети оказывают сильнейшее влияние на нашу жизнь и играют критически важную роль на любом уровне продаж, особенно в контактном маркетинге. Социальные сети помогут выстроить отношения с потенциальными клиентами из списка ТОП-100 еще до того, как вы разработаете контактную кампанию. Триггеры подсказывают, когда именно связаться с той или иной VIP-персоной, учитывая события в их жизни, проблемы, требующие решения, и помощь, в которой они нуждаются. Google Alerts — простой способ выйти на связь с топ-менеджерами. Оповещения побуждают VIP-персон позвонить вам. Почтовые контактные кампании могут быть крайне эффективными. Они приносят одни из самых высоких доходов, о которых мне удалось узнать во время подготовки к этой книге. Иллюстрации, особенно персонализированные, крайне эффективны в почтовых контактных кампаниях. Объемные посылки, обычно упакованные в индивидуальной коробке, тоже привлекают внимание. Почтовые рассылки, благодаря низким расходам на них, можно эффективно использовать как элементы многоэтапной кампании, демонстрирующие упорство и преодолевающие сопротивление или нежелание VIP-персоны отвечать вам. Самые разные записки от руки эффективны для сближения с целевым потенциальным клиентом. Всегда думайте о том, как включить ассистента-управленца В план вашей почтовой контактной компании.